Глава 26. Продолжение забавного приключения с хозяином кукольного театра, а также и другие действительно интересные происшествия. Все умолкли. Тирийцы и троянцы. Я хочу сказать, что взоры зрителей марионеточного театра были прикованы к устам толкователя его чудес. Как вдруг за сценой раздался звон, литавров и труп, и громкая артиллерийская пальба. Но все это скоро прекратилось, и тогда мальчик, возвысив голос, сказал, «Истинная эта история, имеющая быть представлены здесь перед вами, милости ваши, заимствована из французских хроник и испанских романсов, которые у всех на устах и поются на улицах старыми и малыми. Здесь идет речь о том как сеньор Дон Гаиферос освободил свою супругу Мелисендру, находившуюся в Испании, в плену во власти мавров в городе Сансуэнья, потому что так назывался тогда город, который теперь называется Сарагосой. Взгляните, милости ваши, вот там Дон Гаиферос сидит, играя в шашки, как о том и говорится в песне «В игру» углубленный сеньор Гаеферас совсем позабыл о своей Мелисендре. А это действующее лицо, которое появилось там с короной на голове и с в руках император Карл Великий, мнимый отец упомянутой Мелисендры. И он, рассердившись при виде праздности и беспечности своего зятя, вышел бронить его, и, заметьте, Как резко, с какой запальчивостью он это делает, так и кажется, что сейчас он нанесет ему скипетром полдюжины ударов, и даже есть писатели, которые утверждают, будто он действительно нанес ему удары, и даже очень полновесные. А после того, как он насказал ему много вещей об опасности, угрожающей его чести, если он не постарается вернуть свободу своей супруги, он, говорят, кончил так. «Все вам я высказал, так не забудьте же!» Обратите также внимание милости вашей, как император повертывает спину и оставляет раздосадованного Дона Гаефероса одного. «И посмотрите, рыцарь отбрасывает...» кипев гневом далеко от себя стол и игральные кости, требуя, чтобы ему скорее принесли его доспехи, и просит двоюродного своего брата Дона Ролдана одолжить ему меч Дуриндану. Но Дон Ролдан не соглашается дать ему свой меч, а предлагает ему себя в товарищи в трудном предприятии, на которое Гаеферос решился. Однако... Доблестный и разгневанный Дон Гаеферос отказывается от этого предложения, говоря, что и один он сумеет освободить из плена супругу свою, даже если б она была скрыта в самых глубоких недрах земли. Сказав это, Дон Гаэферос идет одевать доспехи, чтобы тотчас же отправиться в путь. «Теперь, милости ваши, обратите свои взоры на появившуюся там вот в башню». Предполагается, что это одна из башен Алькасара в Сарагосии, которая называется теперь Альхаферия. А дама, показавшаяся на балконе этой башни, хотя на ней и мавританская одежда, это и есть несравненная Мелисендра, часто выходившая на этот балкон смотреть на дорогу, ведущую во Францию. Причем она мысленно переносилась в Париж к своему супругу и этим утешала себя в своем заточении. Заметьте также один новый случай, который сейчас приключится, быть может, никогда не виданный вами. Видите ли вы там мавра, который тихонько на цыпочках, положив палец на губы, подкрадывается сзади к Мелисендри. Теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы, и как поспешно она отплевывается и вытирает себе губы белым рукавом своей сорочки. Как вне себя и полное негодование вырывает прекрасные свои волосы, точно они виноваты в нанесенном ей оскорблении. Взгляните также, как тот стройный мавр, стоявший в галерее, это король, Марсилио де Сансуэнья, уедав, как дерзко поступил Мавр, несмотря на то, что он ему двоюродный брат и большой его любимец, сейчас же приказывает схватить его, дать ему двести палочных ударов и провести через самые людные городские улицы с глашатаями впереди и палачами позади. «Взгляните сюда! Откуда уже идут?» выполнять приговор. Едва лишь был совершен проступок, так как у Мавров нет ни предания суду, ни допроса, ни вызова свидетелей, как это делается у нас. «Дитя! Дитя!» — прервал его тогда громким голосом Дон Кихот. «Не сворачивайте из прямого пути вашего рассказа и не заводите нас в перекрестки и закоулки» так как, чтобы вполне выяснить истину, нужны многие доказательства «за» и «против». А изнутри театра сказал также и Педро. «Не уклоняйся, мальчик, в сторону, а делай то, что этот сеньор тебе приказывает. Оно будет вернее. Тяни песенку попросту и не берись за контрапункты, а то могут лопнуть струны». «Я так и сделаю», — ответил мальчик и продолжал говоря. Фигура, появившаяся здесь, вот верхом, вся закутанная в гасконский плащ, сам Гаеферос. А там вот его супруга, которая, отомщенная за дерзость влюбленного в нее Мавра, с лицом повеселевшим и более спокойной вышла на балкон башни и говорит со своим супругом, думая, что это какой-нибудь путешественник, с которым она и обменивается словами и речами, приведенными в романсе, где говорится «Рыцарь, если путь ваш в Францию, там о Гаеферосе узнайте». Но я не стану приводить всего их разговора, потому что многословие порождает скуку. и того, что вы видите, как дон Гаеферос открывается Мелисендре, а веселые ее жесты дают нам понять, что она его узнала» после чего она спускается с балкона, чтобы сесть на коня позади возлюбленного своего супруга. Но, о, несчастная! Она зацепилась кончиком нижней юбки за одну из железных решеток балкона и осталась висеть в воздухе, не имея возможности спуститься на землю. Однако, смотрите, милосердное небо посылает помощь в самые трудные минуты, так как Дон Гаеферос подъехал близко и, не обращая внимания, разорвется ли нет ее богатая юбка, схватил Мелисендру, снял ее с балкона и затем в мгновение ока усадил по-мужски верхом на круп своей лошади». Он велит ей крепко держаться, обхватив руками его шею так, чтобы они скрещивались у него на груди, и она бы не могла упасть, потому что сеньора Мелисендра не была привычна к такого рода езде. Слышите ли, как конь заржал, и этим выказывает радость нести на спине своей столь доблестную и прекрасную ношу, как его господина и госпожу. Посмотрите, как они, свернув в другую сторону, покидают город и веселые бодрые направляются по дороге в Париж. О, поезжайте с миром, несравненная чита истинных влюбленных, достигайте в безопасности столь дорогого вам отечества, и пусть судьба не ставит никаких помех вашему счастливому путешествию». «Пусть взоры ваших друзей родных увидят, как мирно и спокойно вы насладитесь остальными днями вашей жизни. Да будут они столь же продолжительны, как дни Нестора!» Здесь Маэса Петру снова возвысил голос и сказал, «Попроще, мальчик, не залетай слишком высоко. Всякая аффектация — вещь плохая».